Глава 3. Загадочная улыбка Саюн. Виит охотился, пока не получил еще три уровня. Правда, было тяжело сконцентрироваться на охоте, когда на Центральном континенте творится война. Для того, чтобы развить свое влияние, королевству Арпан нужно было расширить территорию. Но пока что оно достигло только деревни Юселин. н г р ё б а н а я гильдия Гермес!» «Гильдия облака просто так не сдастся! Они уже собирают огромную армию!» Игроки и жители вовсю обсуждали события войны на площади. Даже Виейд, будучи королем Арпана, чувствовал давление со стороны событий, которые происходили между соседними странами. «Надо успокоиться и не обращать на это внимания. Если вдруг з а б о л е т голова, просто выпью немного цитрамончика». От груза ответственности за свое государство любой король мог бы просто посидеть. Это в современное время политика всего лишь бесполезные разговоры о продажных чиновниках, преступлениях в обществе и экономических проблемах. Все, что нужно знать модному городскому жителю, где затарится алкоголем, кофе и лекарством от запора. Главное – не умереть с голода и особо не нервничать. Расслабиться перед телеком. Что уж там, в этом мире и без этого хватает людей, которые хотят за мой счет поживиться. Тем временем война на Центральном континенте приобретала все большие масштабы. Кто бы из стран не победил, Королевство Хевен или Союз б р и т а н все равно на Центральном континенте появится новая мощная сила. Конечно, в этом плане Королевство Арпан пока везло. Его экономика развивается на своем пике возможностей. поэтому в и д мог пока немного расслабиться и заняться своими делами, в частности охотой и производством скульптур. Правда, в итоге б е с к о н е ч н ы е о х о т ы и подземелья выбили почти всех его друзей и сил, они решили вернуться в мору. Охотится ь 18 часов в день, это жуть какая! Они тратили на охоту 18 часов в сутки, настоящие реальные восемнадцать часов, а в королевской дороге ведь еще и время движется в четыре раза быстрее. В общем, после пары дней их начало уже тошнить, просто при виде монстров. Уж слишком быстрой и муторной была охота, поэтому они решили сбежать в Мору, подальше от Виида. Он, в свою очередь, все продолжал качаться в компании Бахаморга и Саюн. Священники, правда, быстро уставали, и, выжив их до капли, он приводил их назад в город, чтобы взять новую жертву. В свободное время Виит продолжал делать скульптуры и даже смог сделать пару работ с высоким качеством. Некоторые решил отложить до лучших времен. Все-таки то, что он активно путешествовал по разным местам и прошел через многое, положительно сказалось на создании скульптур, где бы он ни был. «Да, по-моему, я стал выпускать их конвейером». нужно сделать что-то по-настоящему достойное. К счастью, рядом с ним была превосходная модель для создания скульптур и даже хороший пейзаж – яркое солнце, море, ветер и прерывистые облака. Да, иногда окружающий вид очень сильно влиял на его вдохновение, впрочем, сейчас это было неважно. Вид определился со скульптурой, бросив всего лишь взгляд на сидящую рядом с Аюн, Он задал ей вопрос, стараясь выглядеть как будто не сильно заинтересованным. «Слушай, а ты не против, если я сделаю небольшую скульптурку?» «А? С тебя?» Он подумал, что она, наверное, откажется. Все-таки она старается даже не показывать своего лица другим окружающим. К тому же у нее есть плохая привычка резать некоторых игроков на кусочки. но, к его удивлению, Саюн внезапно засмущалась и слегка кивнула в знак согласия. я х м я постараюсь сделать их самыми лучшими!» Так Виит начал использовать ее в качестве модели для своих скульптур. По какой-то неизвестной для него причине он каждый раз испытывал странное волнительное чувство, смотря на ее лицо, в процессе работы. Он всегда считал, что Саюн с каждой их встречей становилось все прекраснее. но сейчас ему показалось, что она поднялась еще на одну ступень привлекательности. Тем не менее, он заставлял себя не отвлекаться в таком важном деле, как создание денег э, скульптур. С дрожью в руках в и д бросил взгляд на Саюн, одновременно чувствуя и радость, и смущение. «Извини, а ты не могла бы поднять свой меч, так?» Он решил сделать несколько ее скульптур в разных позах. Может, у тебя есть другая одежда? Конечно, доспехи выглядят внушающе, но было бы неплохо увидеть тебя и в обычной одежде. В итоге время вместе пролетело для них незаметно. Он сделал много разных скульптур, восстанавливающих здоровье, манну и выносливость. Просто смотря на нее, у в и д а получались работы высокого качества. Внешность Сайон была поистине божественна, ей даже могла позавидовать сама богиня Фрея. Ведь все скульптуры с Саюн получались самых лучших стандартов, превосходные или даже шедевры. Он сделал несколько скульптур, но так и не смог полностью изобразить всю глубину ее красоты. Для него она была подобна Мона Лизе для да Винчи. Хм, мне кажется, не хватает немного эмоций, поэтому скульптуры стали выходить слишком похожими друг на друга. сказал Виит, делая очередную работу с Саюн. И это правда, в зависимости от жестов или выражения лица менялось очень многое в человеке. А как ему не хотелось сделать многие разные работы с Саюн? В конце концов, какой же он тогда скульптор, если остановится на достигнутом? Так, ну-ка, хлебни вина и попробуй сделать милое лицо. Саюн послушно сделала глоток и попыталась улыбнуться. Правда, не особо удачно. Вид задумался о том, как же им выкрутиться. «Ладно, с милым лицом проехали. Попробуй сделать умиротворение. К примеру, когда ты спишь после охоты. Ну, сделай же такое лицо». Саюн не знала, как это сделать. Ведь обычно после охоты она просто падала от усталости и засыпала. «Ну, тогда, к примеру, ты любуешься фонтаном на площади. А? Ладно». просто валяешься на третьей виверне. О, во, вот так! Вдруг лицо Саюн немного расслабилось. Все-таки она себя чувствовала так спокойно, когда п о р а з д и л а сквозь облака верхом на третьей виверне. Ви тут же запечатлел ее лицо на скульптуре. А теперь я расскажу одну шутку о серебряной и золотых птицах. Какую шутку? О том, как золотая, решила выщипать все перья серебряные. О, по-моему, это немного жестокая шутка. Он не знал, как правильно объяснить это словами, поэтому просто вызвал золотую и серебряную п т и ц у сюда. Они начали играться между собой, пытаясь поклевать и выщипать у друг дружки перья. Саюн наблюдала за этим и внезапно стала улыбаться. О, как же это красиво! Подумал Виит и моментально стал изображать ее улыбку на скульптуре. Время, которое он проводил с Саюн, летело незаметно. Стараясь на полную катушку, в и и детально очень аккуратно вырезал получившуюся работу. Доделав, он решил показать ее Саюн. Ну как, пойдет? Саюн молча кивнула. То, что эту скульптуру сделал не кто-то, а именно Виит, уже делала ее счастливой. «Конечно, на нем выражена ты, но ты не против, если я возьму ее себе?» «Да». Хотя Саюн и была смущена, в то же время она была очень рада. Раньше д э Вида всегда плохо доходили м -м, некоторые вещи. Но теперь он показал себя немного с другой, более человеческой стороны. Вида облегченно улыбнулся. «Ха! Да я сорвал куш!» Совсем недавно около мора нашли ледяную красавицу – скульптуру, основанную на образе с а ю н Раньше Виит очень боялся ее и решил не трогать после оживления ледяного дракона. Однако многие были просто в восторге, когда была обнаружена эта скульптура. «Ох, конечно, я слышал слухи, но чтобы настолько красиво!» Она просто божественна, вид настоящий гений своего дела, если смог сделать такое. Ха-ха, я так рад, она точно скрасит одиночество такого 29-летнего мужчины, как я. Нет, я просто не могу идти из м о р ы не посмотрев на нее еще раз. Игроки чувствовали неописуемые эмоции при виде ледяной красавицы. И дошло до того, что культ травяной каши решил назначить ее скульптурой номер один в море. Все-таки многие любили приключения Виида, но больше он был известен как великий скульптор. «Я бы хотел увидеть что-то похожее на ледяную красавицу. Может, это и глупо, но я жить не могу без нее. Каждый раз я думаю только о ледяной красавице». Даже отправляясь в другие путешествия, я всегда вспоминаю ее. По приезду я обязательно вновь навещу ее. Иногда вкусы людей были совершенно непредсказуемы. Ледяная красавица была популярнее многих выдающихся произведений. Глаза в и и д а ш округлились, когда он представил, что случится, если он выставит скульптуру «Улыбающийся Саюн» в центре искусства. Каждый день там будет прорва народа. М -м -м, сколько же денег принесет мне входная плата? Это будет похоже на то, как в магазине продуктов в голодный год будут выставлять на продажу последний кусок колбасы. Кстати, в прошлом в и д не был удовлетворен скульптурами с о ю з н которые он сделал, но на нынешних работах ее глаза светились подобно копающей росе во время рассвета. Выражение лица с а ю н стало более естественным, ведь Виид делал его с натуры. Неважно, какой уровень навыков был у других скульпторов, сделанные сейчас видом скульптуры не имели себе подобных. Нет, мне точно стоит сделать выставку с их участием в Центре искусств. Хотя... М? Может, это не самая лучшая идея? Виид решил сберечь свою работу для продажи до лучших времен. Немного подождав, я смогу в будущем толкнуть ее за очень кругленькую сумму. Как ни посмотри, в этом плане вид всегда оставался видом. Кстати, все это время он продолжал охотиться в компании Сайюн, Бахаморга, Ванхока и Торида. Можно было сказать, что они были дружной семьей, которая просто отправилась на небольшой уикенд, почти д р у ж н ы й «Фу! Для настоящего аристократа неуносимо находиться в обществе вонючего варвара!» Ван Хог всегда отличался своей преданностью, но вот Торида был вечно чем-то недоволен. Правда, в итоге Бахоморг все же поймал его и надавал тумбаков. Уж что-что, а сражаться он любил. По своей природе он уже был сильным, и хоть он и стал слабее после оживления видом, но нисколько не растерял свою жажду настоящей битвы. Иногда он настолько входил в раж, что Виид и с а ю н просто шли без дела вслед за ним. Но вот сам Бахаморг до конца не принял Виида как нового хозяина. Единственный человек, которому я остаюсь верным, великий император Гэрех фон Арпен. Бахаморг считал недостойным прислуживать хозяину, который был слабее его. Поэтому сопровождал Вииде только потому, что тот оживил его. И не всегда вовремя вступал в сражение. е п у Это слабаки!» И это с учетом того, что Виид и с а ю н могли легко бросить вызов любому боссу в подсемелье. Но все изменилось, когда Бахоморк увидел, как Виид делает скульптуру с а ю н Он напомнил ему Гейхера фон а р п а н а наблюдая за тем, как работает Виид, Бахоморг вспомнил своего императора, так что в итоге в о р о ж сдался и решил помочь своему новому хозяину с заданиями. Виит решил максимально сконцентрироваться на местных сокровищах. В последнее время они стали еще больше получать разных заданий от жителей королевства Арпан по зачистке пещер и подземелий. Смотря со стороны, можно было заметить, как серьезно сосредоточен Виит на своем деле. «Ах, с таким королем можно не беспокоиться о будущем королевства. Он защитит нас от любой опасности». Наконец-таки кто-то смог зачистить подземелье Холден. Хотя не удивлен, ведь это же наш король. Его величество всегда так великолепен. Я часто видел старика у входа в деревню, который все искал свои потерянные вещи. Многие люди пытались помочь ему, но их постигла неудача. Но он смог». «Его Величество сделал это!» Среди жителей шло много слухов об успехе Виида в охоте и заданиях. Было множество нетронутых подземелий, где все еще сохранялись настоящие сокровища. Правда, в прошлом м о н с т р о ведь разграбили империю Нефельхейм, так что богатства осталось не так уж и много, и наслаждаться удачей могли далеко не все». В процессе Виит не забывал медленно, но верно поднимать с в о й навык ваяния. Помучив еще немного Саюн, он принялся за п е л а Хварен, б и л о т и р э н и Сурку. Эх, а те женщины, такие ранимые существа. При создании их скульптур мне приходится делать каждую титаль невероятно красивой, даже если в реале это совсем не так. Вот такую маленькую житейскую мудрость Виит познал за все время, пока он делал скульптуры всей женской половины группы. Возвращаясь к Бахоморгу, можно сказать, что его сила была просто невероятной, до того, что он мог легко покласть даже монстра. Класса босс! В нем текла настоящая жгучая кровь варвара! Даже просто своим видом он уже привлекал окружающих монстров. Иногда даже завидя его, они бросались на всю группу, потому что чувствовали исходящую от него агрессию. Хм, надо немного поднять свое сопротивление и стойкость. Проблемы с уровнем вида особо не беспокоило, но вот свои навыки и характеристики нужно поднимать, иначе в будущем он мог бы попасть в тупиковое положение. «Бахоморк, меняемся местами!» «Не вздумай меня защищать от атак монстров!» «Ну, если ты так хочешь!» в и д т у т же бросился в атаку. «Вот он! Вкус настоящей охоты!» Адреналин вновь забил по его немного заплывшему телу. Как всегда, в и д больше атаковал, чем защищался. Но если раньше у него не было священников и приходилось все-таки следить за своим здоровьем, то сейчас он мог даже не заморачиваться об этом. Бахоморг старался делать вид, что ему все равно, но каждый раз, когда здоровье Виида достигало опасной точки, он тут же издавал боевой крик, чтобы привлечь атакующих монстров. А в это время священник б о г быстро подлечить здоровье Виида. И, конечно, не стоит забывать о свадебном конце Слауа. Когда жизнь Виида находилась в опасности, оно сразу передавало ему немного здоровья о т н о с и т е л я другого кольца. Конечно, кольцо не спасало от атак действительно сильных монстров, но все же это было очень полезно. Виит также мог использовать навыки берсерка. В прошлом он не сражался так яростно, потому что было не нужно. Бахоморк был рядом. Но все-таки Виит всегда любил именно такую охоту, когда чувство боя просто захватывало сердце. К тому же это хорошо влияло на его характеристики и некоторые навыки. «Ха!» а король-то не так уж и плох. Прелесть подземелий была еще и в том, что сокровища, которые он найдет там, не зависели от близости с жителями, в отличие от наград за задание. Сейчас, путешествуя по королевству Арпан, он встречался со многими новичками по пути. Подумать же, это ведь игрок, который изучил весь Джигалас и одолел бессмертный легион. По крайней мере, так думали новички, поэтому слегка нервничали, когда шли рядом с ним. Вид решил им немного помочь. «Если вы пройдете еще чуть-чуть вперед, то наткнетесь на стаю голодных гиен, примерно в 32 метрах отсюда». Точное количество он назвать не мог, ведь он узнал их издалека по шкуре. Кстати, она была довольно дешевой, поэтому он просто пробежал мимо, поскольку не посчитал достойным тратить на это время. «Спасибо большое. Извините, а как вы думаете, нам по силам их одолеть?» «Ну, если вы достигли 65 г о уровня, то да. Они где-то в 60 уровнях». «А, нет, нам они, наверное, не по зубам». «Я легко могу оценить вашу силу по снаряжению». «Один из вас носит кольчугу, другие – кожаную броню. Разве эта броня не повышает защиту против укусов диких зверей?» Пять человек, из которых состояла эта группа, радостно закивали головой. «Если вы будете осторожны, все будет в порядке. Просто сражайтесь внимательно и не спите на ходу». А «Огромное вам спасибо за вашу доброту. Все в порядке. Мы должны помогать друг другу». У Виида на все это были очень веские причины. Ведь если бы эти игроки просто погибли, то количество налоговых выплат бы уменьшилось. «Нужно уже добить этот навык ваяния, если я хочу создать секретную технику». Вид так и не определился насчет нее во время охоты. Уж слишком много соблазнительных вариантов было у него в голове, и все касались денег. А ведь после скульптур Сайюн его навык в о я н и я сильно поднялся, поэтому самое время уже решаться. В одном он был уверен. Ему нужна техника, которая поможет ему охотиться. Пока он думал об этом, его голову пришла одна мысль. Хм, а ведь каждый раз я выкачивал из кольца здоровье Саюн. Хм, она была не против. И, кстати, как берсерк, она наверняка могла сражаться с большим количеством монстров, как тот же Бахоморк. Но вместо этого она лишь молча наблюдала, как Виид делает очередную скульптуру. И смотрела с о ч а р о в а н н ы м и глазами. Да Виид а понемногу стали доходить некоторые мысли, поэтому он собрался с духом и спросил. «У меня есть очень серьезный вопрос». «А? Если я вдруг возьму в долг, ты станешь моим гарантом?» Это был вопрос, которым в и д хотел проверить ее истинные чувства. «В наши дни так легко можно проверить, насколько по-настоящему тебе преданы друзья». Нет, она точно не согласится. Но к его удивлению с а ё н кивнула. «Серьезно?» «Да». «Хм... Тогда если вдруг я буду в опасности во время охоты, ты пожертвуешь своей жизнью ради меня». Сайон вновь кивнула. По ее глазам он понял, что для нее это было само собой разумеющееся. Точно. Она ведь уже умирала один раз от рук Кубичуя в Джагалазе, когда пыталась спасти меня. Виит решил предположить что-то более серьезное. А если я вдруг стану жертвой финансовых с кем пирамиды? А? Ой, я выкуплю твои долги. А если мне нужны будут деньги на казино? Я передам тебе свой банковский счет. Для Виида это была самая высокая степень доверия в современном обществе. Но он решил так просто не сдаваться. Вот это она точно мне не спустит. Говоря, он сосредоточился на том, что она сейчас ему ответит. А если я буду болен? Мне придется? «Транспортировать органы. Ты отдашь свои?» «А?» «К примеру, даже пересадка печени была не самой легкой операцией. Она сказывалась на здоровье, и строк восстановления был большой». «Да, дам. Даже если это будет пересадка костного мозга?» «Ради тебя, конечно, я сделаю это». Наконец вид в полной мере понял все чувства с о е м Знаешь, я не всегда буду здесь в игре, поэтому, пожалуйста, присматривай иногда за ледяным драконом, вивернами и желтым.